Глава пятая. Доминик приказал всем остановиться. Было так темно, что он едва мог различить силуэты своих людей. Пятеро мужчин следовали за ним молча и без жалоб. «Нам нужно разбить лагерь», — прошептал он. «Придется избегать постоялых дворов и ферм. Я слышал. Множество историй о шведских солдатах, которые останавливались на постой, а потом видели в окнах стволы датских ружей. Мы находимся на окраине их леса. Мы найдем укромное место для нас и лошадей, но разводить костер пока не будем. Лучше замёрзнуть, чем погибнуть. А утром посмотрим, что и как. Через некоторое время они нашли подходящее для ночлега место, Завели лошадей в небольшую рощицу и разбили лагерь на ночь. Доминик заметил, что один из солдат устроился на приличном расстоянии от остальных. Самый низкорослый. Почему он небо, этот несчастный, который даже не осмеливается посмотреть с другим в глаза, ввязался за мной? Уныло простонал он про себя. «Жаль, что нельзя от него избавиться». Доминик разглядел силуэт здоровенного, добродушного батрака. Этому спутнику он радовался. Ранее в амбаре он видел парня, которому было скучно и который считал себя способным на всё. Еще в его команде был бледный, робкий парень с безвольным подбородком. Доминику было странно, что он не выбрал более легкого пути. Он на мгновение заметил смазливое лицо еще одного солдата по виду дамского угодника, когда проходил мимо него в сарае. Что за компания? Кому из них можно доверять? Большому парню? Доминик не знал, кто как поведет себя в опасности. Но они проявили определенное мужество уже тем, что присоединились к нему. Все завернулись, чтобы согреться в сидельные попоны. Доминик повернулся к бледному солдату. Почему ты решил пойти с нами? Тот тахнул от удивления, когда понял, что офицер обращается именно к нему. Я. Я. Я из Зельмхульта, господин. Значит, ты хочешь вернуться домой? Да, прошептал тот. Война не для меня. А ты не боишься датских партизан? Очень боюсь, господин. Но я молюсь Богу. Он позаботится о том, чтобы я благополучно добрался до дома. Будем надеяться. Сухо ответил Доминик. Я тоже сделаю все возможное, чтобы ты благополучно добрался до дома. Как тебя зовут? Фольке, господин. А ты? — спросил Доминик высокого добродушного парня. — Что у тебя за причины? — Я подумал, что могу быть вам полезным, господин, — ответил здоровый. — Спасибо. — Как тебя зовут? — Янс, мой господин. Опрошенные устроились поудобнее, а остальные ждали своей очереди. Смазливый солдат рассказал, что, по слухам, «Девушки в Смоланде просто восхитительны. Тогда как в Сконе они слишком полные и скромные». Самоуверенный драгун, которого звали Кристофер, высокомерно ответил, что сражаться в составе большой армии — слишком скучное дело. Он хотел чего-то большего. Вишенкой на торте стало бы пленение датского партизана. «Будем надеяться, что нам удастся пройти через эти леса без торта с вишней». Подумал Доминик. Он чувствовал себя неловко в присутствии этого последнего солдата. Он уже встречал таких. Они любят воевать, бывают жестокими, а иногда и мучают врагов и пленников. Он не хотел, чтобы в его отряде был такой. «А ты?» — крикнул он невысокому худощавому солдатику, разместившемуся поодаль. Все ждали, но не получили ответа. «Он, наверное, спит», — сказал красавчик Йота. «Его зовут Эгон. Он прибыл в крепость совсем недавно, поэтому мы ничего о нем не знаем. Кажется, у него трое детей». «У этого коротышки?» — удивленно подумал Доминик. «Как ему это удалось?» Но ему не спала она не осмелилась ответить, потому что боялась, что голос, акцент и грамотная речь выдадут ее. Она решила скрывать свое присутствие как можно дольше, ведь Доминик непременно рассердится на нее и будет прав в сложившихся обстоятельствах. Кроме того, она слегка побаивалась мазливого солдата с красивыми глазами. Если он узнает, что она девушка, покоя ей не будет не то чтобы она боялась влюбиться в него, просто не любила все время говорить «нет». Ей больше нравился полноватый Йенс. Он не был похож на Еспера или Ларса из Гростенхольма, но все же между ними было нечто общее — спокойствие и добродушие. Вильму всегда испытывала симпатию к этому типу людей. Девушки обычно фыркают на таких, но она ни за что не обидела бы этого увольня. Еще двух она пока что не разглядела. Они скакали весь день, и рассмотреть их у Велиму просто не было возможности. После долгого дня в седле у нее болела поясница и кое-что еще, о чем не принято говорить вслух. Она была хорошей наездницей, но давно не практиковалась. Доминик. Она снова рядом с ним и едва сдерживалась. Больше всего на свете велиму хотелось подползти, прижаться к нему, умолять защитить от холода, голода и усталости. У нее перед глазами стояла удивительная картина. Он скачет впереди отряда, как демон, с развивающимися по ветру черными волосами. Лес ее не пугал. Возможно, она просто не понимала, насколько опасен он для шведских солдат. Они избавились от датчан весьма легко, а значит, преодолеют и все остальное. Диких людей в звериных шкурах она не боялась. Другими словами, Вельму имело весьма смутное представление о датских партизанах. Солдаты уже спали, так что и ей можно было уснуть. День выдался тяжелый, усталое тело жаждало погрузиться в благословенный сон. Последнее, что она слышала перед тем, как закрыть глаза, — это карканье ворон. Парочка этих птиц устраивалась на ночь в гнезде. Мелкие клочки тумана, словно танцующие эльфы, плыли над лесной поляной, когда на следующее утро небольшое войско Доминика пробудилось от сна. Отяжелевшие, окоченевшие, неумытые они поднялись на ноги, Велиму старалась не приближаться к Доминику, отворачивалась или перегибалась через седло каждый раз, когда он смотрел в ее сторону. После того, как каждый получил по куску хлеба, они отправились в путь, двигаясь по лесу колонной. «Так больше не может продолжаться», — подумала Велиму. «Рано или поздно я не успею отвернуться, и произойдет то, чего я боюсь больше всего». «Это нехорошо. Мне нужно оставаться драгуном до тех пор, пока не появится возможность остаться с ним наедине!» Она подняла широкий воротник форменного камзола до самых ушей, чтобы надежнее прикрыть лицо. Новый день выдался знойным. Солнце светило ярко, небо было безоблачным. Доминик позволил подчиненным снять слишком теплую форму. Четверо так и сделали. Опять-то лишь выше подтянул воротник. «Что с ним такое?» — раздраженно подумал Доминик. «Или нервы сдают, или он беглый преступник. Я несколько раз пытался поймать его взгляд, но он всегда занят чем-то другим. Пряжкой, которую нужно затянуть, или грязью на сапогах и так далее. Я даже толком не видел его лица. Но он кажется совсем юным. Возможно, парень просто ищет приключений на войне». Но кто-то сказал, что у него трое детей. Вот только я на это не куплюсь. Ни одна женщина не влюбилась бы в такого. Солнце пекло невыносимо. Буковый лес закончился. Стали попадаться поросшие елями пустынные вересковые пустоши, высокие холмы и глубокие овраги. Болотные птицы летали над ними. Их крики разносило эхо. Доминик приказал разбить временный лагерь. Пора было отдохнуть и поесть. Они спрятали лошадей в лесу и расположились на склоне. «У нас мало еды», — сказал Йенс с тоской в голосе. «Да, но мы уже прошли половину пути», — утешил его Доминик. «Такой вид растительности более типичен для Смоланда, чем для Сконе». «И для мест, где обитают датские партизаны», — пробормотал Кристофер. «Ты прав», — признал Доминик. «Однако до сих пор нам везло. Возможно, мы сможем пройти незамеченными. Но если они нас увидят, нигде не будет безопасно». испуганно прошептал Фольк и за рукав ближайшего к нему товарища. «Смотри!» «Стоит помянуть дьявола!» — пробормотал большой Йенс. На другой стороне пустоши они заметили двух мужчин, которые вели за собой лошадь. Они направлялись в другую сторону, но скоро неминуемо заметят шведских солдат. «Быстро прячьтесь!» — прошептал Доминик. Все попадали на землю и поползли к ложбинке за густыми кустами. «Лежите тихо, пока они не пройдут мимо», — прошептал Доминик. Они затаились, едва осмеливаясь дышать и вжимаясь в сухую землю лощины. До слуха донесся звук ритмичных шагов людей и лошади. Доминик поднял голову. Рядом с ним в траве лежал один из его подчиненных. Мундир его задрался, а брюки расстегнули сбоку, обнажая нежную розовую кожу которая никак не могла принадлежать закаленному королевскому драгуну. На бедре солдата он заметил родинку, точнее две. Доминик нахмурился. Его люди, исполняя приказания, неподвижно лежали на земле, надежно укрытые кустами от посторонних глаз. Но Доминик думал сейчас совсем не об этом. Где, чёрт возьми, он видел эти родинки раньше? Когда-то давным-давно. В другой, прежней жизни. Доминик чуть не задохнулся, когда до него, наконец, дошло. «Нет, этого не может быть, это невозможно! Это не может быть, Велему, ни здесь, ни в этих опасных лесах!» Но так оно, конечно, и было. Никто другой не способен на подобное безумие. О, Боже! Что теперь делать? Он не смог сдержать улыбку. Они вместе уже сутки, но он узнал ее только по родинке на бедре. Она хорошо прятала лицо, и у нее хватило выдержки не выдать себя. Эгон, отец троих детей, как же? Интересно, где он. Должно быть, он похож на Велиму, потому что остальные ничего не заметили. Велиму здесь. Так близко. Доминик чуть не задохнулся от любви и нежности, которые нахлынули на него ураганом. Вот она. Он может погладить ее по ноге. Но в следующий момент он страшно рассердился. Как она посмела подвергнуть себя такой опасности? Что будет, если ее поймают датские партизаны? В ее присутствии ему трудно будет сохранять хладнокровие и принимать правильные решения. Он так разозлился, что сильно ущипнул ее за бедро. Вельму вскрикнула, остальные обернулись на крик. Люди с лошади уже прошли мимо и не слышали ее, Но нельзя же кричать так громко! Она укоризненно глянула в сердитое лицо Доминика. «Прошу прощения», — серьезно сказал Доминик остальным. «Я случайно ткнул на локтем в бок». Да, это была Вельму. В этом не было никаких сомнений. Она покраснела от гнева и стыда. Она поняла, что Доминик ущипнул ее, потому что узнал. Она никогда раньше не видела его в такой ярости. Он встал. «Похоже, мы подошли слишком близко к их лагерю», — пробормотал он. «Нам лучше поторопиться». Солнце пекло вовсю. Велиму сняла мундиры и ехала в рубашке и брюках, как и остальные. Но не сняла широкополую шляпу чтобы защититься от солнца. Они въехали на высокое плоскогорье, леса сменялись вересковыми пустошами, и у них появилось ощущение, что в любую минуту им могут нанести удар в спину. «Странно, что они до сих пор нас не заметили», — сказал Йенс. «Мы едем в стороне от дорог и ферм», — ответил Доминик. «Партизанам нечего тут делать». Но на самом деле датские партизаны заметили их уже довольно давно. Они наблюдали за ними с вершин окрестных холмов, на каждом из которых у партизан были выставлены патрули. Они пытались понять, что шведские солдаты делают в их лесу. Датские партизаны ждали, когда шведы раскроют свои намерения и прикидывали, как накажут их за наглость. Как они смели явиться сюда, в самое сердце их владений. Их следовало наказать и наказать жестоко. «Посмотрим, что они задумали», — сказал предводитель партизан. «Поймать их мы всегда успеем». Местность становилась все менее проходимой. Пустоши сменились болотами и непроходимыми глубокими оврагами. Доминик остановился. «Мы не пойдем этим путем», — сказал он при виде глубокой долины впереди. «Окольная дорога очень длинная», — задумчиво сказал Йотта. «Кроме того, чтобы попасть на нее, нам придется развернуться и долго возвращаться», — добавил Кристофер. «Ничего не поделаешь», — сказал Доминик. «Это низина проходима. Если они подстерегают нас внизу, нам будет не уйти». Не выбраться. Не думаю, что эти оборванцы смогут создать нам проблемы, сказал Кристофер. Неужели мы не справимся с парой мужиков, хоть и злых? Доминик тяжело дышал. Я должен кое-что вам сказать. С нами женщина, и мы не можем подвергать ее такой опасности. Они недоверчиво уставились на него а затем медленно повернулись к Вилиму. Она покраснела и опустила глаза. Все сразу поняли, о ком речь. «Какого черта?» — воскликнул Йенс. «Разве ты не говорил, что у тебя трое детей?» «Это не Эгон, строго сказал Доминик, а другой человек, притворяющийся им. «Моя взбалмошная кузина» которая решила последовать за мной из любви к приключениям. Я обнаружил это только что, иначе сразу же отправил бы ее обратно. Теперь нам придется смириться с этой обузой». Солдаты потеряли дар речи. «Но она умеет ездить верхом!» — сказал всезнайка Кристофер. В красивых карих глазах Йотта вспыхнул лукавый огонек, который Доминик сразу же заметил. Но не смейте приближаться к ней, — сказал он очень твердо и строго. Это запретная территория. Солдаты не стали возражать, но в лице Йотты не было и намека на покорность. Доминик решил, что будет приглядывать за ним. Вслух он сказал, — Мы не можем допустить разногласий в отряде. Нам предстоит столкновение с датскими партизанами. «Нам надлежит встретить их во всеоружии, так что держись от нее подальше!» Солдаты посмотрели на Велему новыми взглядами. На лице Йенса появилось нежное покровительственное выражение. Фольк был благодарен за то, что в группе теперь есть кто-то слабее его. Кристофер казался раздраженным и злым. Он напоминал кота, который погнался за мышью и загнал ее в угол. «Да поможет нам Бог», — подумал Доминик. «Едем обратно», — приказал он. «Вокруг горы». Йенс вздохнул. «А нельзя остановиться здесь? Пора перекусить, мы едем уже так долго». «Можем», — ответил Доминик. «Но еда кончается. Чтобы хватило на завтра, нам придется остаться без ужина». Дорога в объезд долгая и тяжелая. Все уверены, что готовы лечь спать на голодный желудок. Все согласились с командиром. Йенс нашел укрытие, где можно было отдохнуть с лошадьми под тенью елей на склоне горы. Пока они ели, Доминик попросил каждого немного рассказать о себе. Солдаты откликнулись на это весьма охотно. Как вы, наверное, заметили, я из Скона, сказал Йенс. В моей семье никогда особенно не интересовались, кто там правит страной. Шведы или датчане. Что ж, пускай это будут шведы. У нас хорошая ферма, я люблю возиться в земле, возделывать поля. Недавно меня призвали на военную службу. Не могу сказать, что я этому рад. Я предпочел бы не воевать. Мне не нравится стрелять и убивать людей. «А по-моему, ты несешь чушь!» — нетерпеливо сказал Кристофер. «Быть солдатом гораздо интереснее, чем копаться в навозе». «Я не люблю волноваться», — добродушно ответил Йенс. «И мне трудно ладить с девушками». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Йота. «Я им безразличен. Мама и папа посылали от моего имени сватов, но они всегда возвращались ни с чем». «Хотя у нас много коров, и моя жена не знала бы ни в чем отказа». «Ты когда-нибудь был влюблён?» — спросил Йота. Янс бросил быстрый взгляд на Велему и застенчиво опустил глаза. «Нет», — рассмеялся он. «Я, конечно, посматривал на девушек, но только краем глаза. Была одна, которую я пытался... И что же? Оживился Йота. Я не могу сказать в присутствии дамы. Не стесняйся. Добродушно подбодрила его Велиму. Однажды я был наедине с девушкой и даже обнял ее. Но на этом все и кончилось. Лежа в тени, Велиму не могла не сочувствовать этому большому неуклюжему человеку. А у тебя Йота? Наверняка все хорошо с девушками, спросил Йенс. Ну да, засмеялся Йоте. Не стану отрицать. У меня прямо противоположная проблема. Все время приходится от них отбиваться. Счастливчик, вздохнул Йенс. Не очень-то весело добиваться внимания девушки, которая тебе нравится. В то время как другие, которые тебе не нравятся, все время лезут к тебе в надежде, что ты их удовлетворишь. Это утомляет. Йоте, предупредил его Доминик. Слишком много подробностей. Неважно, пробормотала Велиму. Считайте, что я одна из вас. Это не так просто, галантно сказал Йенс. Велиму покраснела. Она повернулась к Йоте. Откуда ты? Он лежал, опершись на локоть. Красивый, будто бог. И прекрасно сознавал это. У меня нет дома. Родители выгнали меня так давно, что я уже забыл об этом. Я был батраком в большом поместье недалеко отсюда. Называется Беккаскук. Там красивый замок. Я и раньше имел дело с датскими партизанами. Они обитают неподалеку от замка. Я хочу, чтобы нами управляли шведы. Они положат конец бесчинству партизан. Датские власти смотрят на них сквозь пальцы. «А ты, Кристофер?» — спросил Доминик. «Ты для меня загадка». «Рад это слышать», — сказал Кристофер с высокомерной гримасой. Доминик ничуть не смутился. «Я слышал что-то из Упланда. Как оказался в Скона?» А как вы оказались здесь, господин лейтенант?» «Хороший вопрос. Но сначала расскажи нам о себе». «Зачем это?» — ворчливо спросил Кристофер. «Я мало чем отличаюсь от остальных. Ну, разве что самую малость». Доминик улыбнулся. «Ты мудрее, храбрее и так далее?» «Что-то в этом роде. Если бы я мог поступить учиться...» Я бы преуспел и показал бы этим чёртовым с новым аристократам, чего они стоят на самом деле. Но разве сыновья крестьян не имеют права учиться? На бумаге — да. Но на деле всё совсем не так. У Велиму появилось ощущение, что причина недовольства Кристофера кроется в чём-то другом. Если бы он захотел поступить на учебу, наверняка поступил бы. Очевидно, не слишком старался. Или он просто что-то скрывает. ему не нравился Кристофер. Он казался ей слишком холодным и самоуверенным. Доминик переключился на Фольке. «Ты просто хочешь вернуться в Эльмхольд? Что там у тебя?» «Я работал на ферме. Она не очень большая». «У тебя есть девушка?» — с улыбкой спросил Йота. — Да, но она не особенно хороша собой. — Не могу это слушать! — взорвалась Вилиму. Все мужчины хотят самых лучших и красивых девушек, а сами страшны, как грех. Не надо плохо отзываться о девушках. Последовала короткая пауза. — Вилиму, мягко сказал Доминик, «Зачем ты обидела Фольке?» «Он будет думать, что уродлив, как грех». «Прости, Фольке, я не хотела тебя обидеть. Только не тебя. Я говорила о других». Он кивнул, покраснев. «Что будешь делать, когда вернешься в родные края?» Спросила она мягко. «Буду пахать землю в Эльмхульте. Я хочу снять себе эту форму и не лезть ни в свое дело». «А ты, Йенс? Я хочу, чтобы меня полюбила девушка. Быть с ней перед смертью. За это я готов сразиться с датскими партизанами. А ты, Кристофер? Мои мечты масштабнее, но предпочитаю держать их при себе. А ты, Йота? Я живу настоящим». «Кружка, пиво и девушка на коленях. Такая же хорошенькая, как вы, госпожа Велиму. Он подмигнул ей, желая показать, кого именно хотел бы видеть у себя на коленях. «А о чем мечтаете вы, господин?» — спросил Йенс. Доминик очнулся. Он время от времени посматривал на Велиму, пока она разговаривала с остальными. «Мечтаю. Прямо сейчас я могу позволить себе только одно желание». Добраться до цели и не потерять никого из вас. Это само собой, разумеется. А вы, госпожа Велиму, о чем мечтаете вы? Велиму затаила на Доминика обиду. Почему он не сказал, что мечтает о ней? Хотя бы и не прямо. И она заговорила открыто. Я люблю одного мужчину и очень тоскую по нему. Сказала она. Он подвел меня. Обманул в момент прощания, которого я так долго ждала. Я хотела сказать ему, как сильно его люблю. Я хочу любить его, потому что только он может утолить страсть, которая жаждет мое тело. Я не успокоюсь, пока не окажусь в его объятиях. Эта речь лишила присутствующих дара речи. Хау! Воскликнул Йота. «Хотел бы я быть тем парнем, о котором вы говорите». «Вы знаете этого человека, господин лейтенант? Это какой-то ваш родственник?» Доминик отвел взгляд. Он не мог смотреть в сияющие глаза Велиму. Когда она чего-то хочет, то идет напролом. Да помогут небеса ее будущему мужу. Ему придется сильно постараться, чтобы держать ее на расстоянии. Думаешь? С несчастным видом спросила Велиму. На его месте я молил бы Господа даровать силы противостоять тебе. Но почему он должен сопротивляться? Спросил Кристофер. Такова их судьба. Они не должны быть вместе, как бы им этого не хотелось. Ответил Доминик. Но похоже, молодую госпожу, это не устраивает! Криво усмехнулся Кристофер. Ей придется смириться. Ее избранник ни за что не рискнет ее жизнью даже ради большой любви, которую они питают друг другу. А теперь нам пора двигаться дальше. Велиму поднялась на ноги вместе с остальными. Ей понравился ответ Доминика, но она не собиралась сдаваться. Она была твердо намерена бросить вызов строгим правилам людей льда. Доминик должен и будет принадлежать ей, несмотря ни на что. Тем не менее, она снова почувствовала, что Доминик тоже этого хочет, при том, что он невыносимо разумный и добросовестный. Велиму смотрела на него, и ее сердце сжималось от тоски и счастья. «Они двинулись в обход!» — в ярости воскликнул предводитель датских партизан. «Мы должны поймать их! Нужно заманить их в долину!» Его звали Лилли Йон. Йон. малыш Он был родом из Северного Гейнге. За годы датской партизанской войны он снискал печальную известность своей жестокостью и коварством. Он объяснил своим людям, что надо делать. Доминик заметил, что далеко впереди, там, куда они планировали ехать, появились какие-то люди. Он остановился. «Датские партизаны», — пробормотал он. «Быстро прячемся!» Спрятаться было особо негде. «Если у партизан везде посты, а именно так и следовало думать, раз теперь они преградили им объездную дорогу, их маневр будет тут же замечен», — подумал Доминик. Партизаны следили за небольшим шведским отрядом уже давно, но, пытаясь понять, чего именно хотят шведы, дали им возможность углубиться в свои владения. Доминик попался в их ловушку, будучи уверенным, что его люди в безопасности. Но теперь все изменилось. «У нас теперь один путь», — сказал Доминик. Он чувствовал ответственность за людей и страшно беспокоился. «Да». Поддержал его Кристофер. Ему хотелось сразиться с партизанами в открытом бою, но он понимал, что силы не равны. Придется спускаться в ущелье. Мы должны попробовать. У них есть огнестрельное оружие, винтовки. Я видел, как их стволы блестят на солнце. Надо избежать стычки любой ценой. Нам приказано доставить сундук в Эльмхульт. Это наш священный долг. «И молодую госпожу тоже», — галантно добавил Йота. «Да, её тоже». С неудовольствием согласился Доминик. Затем они развернули лошадей и быстро поскакали по дороге, ведущей на дно смертельно опасного ущелья. Они вспугнули стаю ворон, которые с пронзительными криками разлетелись прочь. Датские партизаны наблюдали за ними с вершины горы. Лилион. Играл со шведскими драгунами, как мальчишки играют в солдатики. Управлял ими, как хотел. Он был очень доволен собой. Если бы солдаты продолжили двигаться по окольной дороге, он перебил бы их одного за другим. Оружие и обзор это позволяли. Но теперь ему стало интересно. Он решил играть дальше.